Глава 19. За несколько кварталов до коттеджа счастливого монстра, куда мы направлялись, наши зубастые сопровождающие растаяли в тумане и более не возвращались, хотя я подозревал, что мы видели их не в последний раз. Дом стоял отдельно от остальных в конце узкой аллеи с потрескавшимся асфальтом, обсаженный огромными гималайскими кедрами, ветви которых прогибались под туманом как под снегом с высокой крышей, мансардными окнами, обшитыми досками, стенами, вьюнами, уходящими на крышу. Большой коттедж словно сошел с романтических полотен Томаса Кинкейда. Как любопытные привидения, щупальца тумана приникали к окнам, заглядывали внутрь, будто хотели определить, пригодны ли комнаты для бестелесных жильцов. Темный янтарный свет пробивал эти фантомные призраки насквозь, вырываясь из дома через восьмигранные стеклянные панели. Пока мы шли по аллее, я рассказала на Марии о Блоссом Роуздейл, у которой ей предстояло провести час или два. 45 годами раньше пьяный и злобный отец сбросил шестилетнюю Блоссом головой вперёд, в бочку, где зажёг мусор, спреснутый керосином. К счастью, девочка была в плотно прилегающих очках, а потому избежала слепоты и спасла веки. Даже в 6 лет ей хватило ума задержать дыхание, и этим она уберегла лёгкие. Она свалила бочку на бок и выползла из неё вся в огне. Хирурги сохранили одно ухо, воссоздали нос, конечно, он лишь отчасти напоминал настоящий, и губы. Волос Блоссом лишилась навсегда. Лицо покрывали жуткие шрамы, убрать которые не было никакой возможности. В начале прошлой недели на прогулке я наткнулся на Блоссом, когда нас свернула на обочину, потому что у автомобиля спустило колесо. И хотя она настаивала, что может поменять колесо сама, я избавил ее от хлопот, потому что Блоссом не доросла и до пяти футов. На обожжённой левой руке у неё остались только большой указательный пальцы, да к тому же в любую минуту мог пойти дождь. После того, как запаска заняла место проколотого колеса, Блоссом настоял на том, чтобы я поехал к ней выпить кофе и съесть кусок её бесподобного пирога с орехами и корицей. Свой дом она называла коттеджем счастливого монстра. И хотя я жила Блоссом в коттедже и действительно была счастлива, от монстра в ней было не больше, чем в инопланетянине Спилберга, которого она немного напоминала. Потом я заглянул к ней еще раз вечером поиграть в Джин Рами и поговорить. Хотя она выиграла три партии из трех, 10 очков оценивали в цент, дело шло к тому, что мы станем хорошими друзьями. Однако она не знала о сверхъестественной стороне моей жизни. И теперь, открыв дверь на наш стук, Блоссом воскликнула. «Ах, заходите, заходите, Бог послал мне дилетанта-картежника, еще одна молитва услышана, у меня будет Мерседес». В прошлый раз вы выиграли у меня 50 центов. Чтобы скопить на Мерседес, вам придется выигрывать у меня каждый день в течение тысячи лет. Почему нет? Блоссом закрыла дверь и улыбнулась Анна Марии. Вы напоминаете мне мою кузину Мелвину. Замужнюю Мелвину. Не ту кузину Мелвину, которая старая дева. Разумеется, кузина Мелвина безумна, а вы, вероятно, нет. Я представил дам друг другу. Блоссом помогла Анна Марии снять куртку, повесила ее на крючок. У кузины Мэлвины проблемы с путешественником во времени. Дорогая, вы думаете, путешествие во времени возможно? 24 часами ранее я находился во вчера», ответила Анна-Мария. «А сейчас вы сегодня. Я должна рассказать о вас кузине Мэлвине». Взяв Анна-Марии за руку, Блоссом повела ее вглубь коттеджа. Кузина Мэлвина говорит, что путешественник во времени из 10 тысяч года от Рождества Христова тайком наведывается к ней на кухню, когда она спит. «Почему на кухню? спросила Анна-Мария. Я шел следом за ними. Она подозревает, что в далеком будущем у них нет сладких пирогов. В коттедж освещали лампы от Тиффани с абажурами из цветного стекла и бра, абажуры которых Блоссом придумала и изготовила сама. У кузины Мелвины на кухне много сладких пирогов. Она постоянно их печет. В гостиной на стене висело лоскутное одеяло удивительной красоты с очень сложным рисунком. Блоссом продавала одеяло в художественной галерее, несколько приобрели музей. «Возможно, ее муж ночью пробуждается от голода и совершает набеги на пироги?» предположила Анна-Мария. «Нет, Мэлвина живет во Флориде, а ее муж, Норман, в ракетной шахте времен Холодной войны в Небраске». Из буфета она достала банку с кофе, передала анна Мари. «Почему у кого-то может возникнуть желание жить в старой ракетной шахте?» — спросила Анна-Мария, взявшись за приготовление кофе. Блоссом как раз открывала жестянку с печеньем. — Чтобы не жить с Мелвиной, она пошла бы с ним куда угодно, но только не в ракетную шахту. щипцами для кондитерских изделий Блоссом перекладывал печенье из жестянки на тарелку. Мелвина говорит, что они, возможно, теряли лучшие рецепты во время мировой войны. — Они воевали из-за сладких пирогов? Скорее всего, по обычным причинам, но попутно остались без пирогов. Такое впечатление, что у нее не все в порядке с головой. Да, конечно, кивнула Блоссом, но остальном она нормальная. Я стоял у двери. У Анны-Марии небольшая проблема. Беременность — это не проблема, возразила Блоссом, а благодать. Я не об этом, ее ищут плохиши. Плохиши? спросила Блоссом Анна-Марию. «Изначально плохих людей нет», — ответила Анна-Мария. «Все зависит от нашего выбора». «Это обманщика», — добавила Блоссом. «Он всегда нашептывает нам на ухо неправильный выбор. Но я уверена, что угрызения совести могут привести к раскаянию». «Некоторые люди вспоминают об угрызениях совести лишь после того, как ты разбиваешь бейсбольную биту об их головы», — заметил я. «Протрезвев, мой отец пожалел о том, что сделал со мной», — указала Блоссом. «Некоторые люди», — гнул я свое, — Запирают тебя в багажнике автомобиля с двумя дохлыми макаками резус, ставят автомобиль в гигантский гидравлический пресс, нажимают на кнопку «дави» и смеются. Такого слова, как «сожаление», они просто не знают». «Вы простили своего отца?» — спросила Анна Мари. «Ему 82 года», — ответила Блоссом. «Я оплачиваю его счета в доме престарелых, но не вижу с ним». «Некоторые люди», — продолжал я, — «выходят из себя, и тебе приходится отнимать у них пистолет» и ты даешь им возможность обдумать содеянные ими, и они говорят, что вели себя неправильно, что их мучает совесть, но потом они позволяют тебе войти в комнату, где, и они точно это знают, находится крокодил, которого не кормили неделю. Обе женщины одарили меня взглядом, каким обычно смотрят на двухголового мужчину, прогуливающего синюю собаку. Я не говорю все, уточнил я, только некоторые люди. Анна-Мария вновь повернулась к Блоссам. Но вы простили своего отца? — Да, давным-давно. Это было нелегко. А не вижусь я с ним, потому что ему становится дурно, когда он видит меня. У него рвется сердце. Чувство вины. Он очень страдает. Анна-Мария протянула руку, Блоссом ее взяла. Потом женщины обнялись. — Мы можем поиграть в Джинрами или в крестословицу, или в бэк-гамон, или во что-то еще, — предложила Блоссом. — мне нравится, — кивнула Анна-Мария. — Вы добавляете в кофе немного ванили, когда варите его? Иногда ваниль, иногда корицу. Корицу. Звучит неплохо. Кузина Мэлвина не та, что замужем за Норманом за ракетной шахты, другая. Она добавляет половину чайной ложки корицы и полную чайную ложку какао в кофейник на 12 чашек. И это правильно. Давайте сделаем то же самое. Почему родители назвали обеих дочерей Мэлвинами? Так они не родные сёстры. Блоссом достала жестянку с какао-порошком. Они кузины, обеих назвали в честь бабушки по материнской линии, Мэлвины Белман Синглтон. В свое время она была знаменитой. Знаменитой? Чем? Тем, что жила с гориллами. И что делали гориллы, с которыми она жила? В общем, они были гориллами, и в какой-то момент она отправилась жить к ним. Кем она была? Натуралистом или антропологом? Нет, нет, наукой она не занималась. Просто думала о мире и всех этих гориллах, не могла насмотреться на них, и гориллы, похоже, ничего не имели против. «Я бы предположила, что не возражали», — вставила Анна-Мария. «Когда ученые приехали, чтобы изучать Горил, последние иногда доставляли массу хлопот, но бабушку Мелвину приняли как свою». «Должно быть, она производила впечатление». «Да, в нашей семье женщины крепкие», — кивнула Блоссом. «Я это вижу», — улыбнулась Анна-Мария, и Блоссом ответила тем же. Бабушка Мелвина даже научила гориллу по имени Перси писать стихи. Любопытно. Правда, ни один здравомыслящий человек за них бы не заплатил. И обе рассмеялись. Мне хотелось побольше узнать о бабушке Мелвине и гориллах, но, с другой стороны, я не мог откладывать серьезный разговор с Человеком-Фонарем. Блоссом и Анна-Мария очень хорошо ладили друг с другом, вот я и решил уйти молча, не извещая о том, что их Одиссей должен поднимать парус на своем боевом корабле. Пересекая гостиную, заметил, что часы на каминной доске показывают без одной минуты полночь. На моих часах значилось другое время — 7.52. Приникнув ухом к часам на каминной доске, тиканье я не услышал. Время они уже не отсчитывали. Всю жизнь, с того самого момента, как для меня стало очевидным присутствие в нашем мире сверхъестественного, оно всегда проявлялось через мои паранормальные способности и никак больше. Я видел души мертвых, задержавшиеся в этом мире, видел загадочные вещи и сны, обладал психическим магнетизмом. Остановившиеся часы в однокомнатной квартирке Анны-Марии были не видением, а реальностью. Их видел не только я, но и она. И я не сомневался, что она и Блоссом, позови я их в гостиную, увидели бы на каминной доске то же самое, что и я. Одни часы, остановившиеся за минуту до полуночи, являли собой всего лишь сломавшийся механизм. В эту ночь тумана, послушных человеку койотов и качелей на крыльце, которые раскачивались сами по себе, вторые часы, остановившиеся за минуту до того же часа, уже определенно о чем-то говорили. Сверхъестественное вошло в наш мир новым, неведомым мне путем, и такое развитие событий представлялось мне зловещим. Я мог найти только одно толкование остановившимся часам, которые показывали одно и то же время. Для предотвращения многочисленных смертей и сильных разрушений, запланированных желтоглазым гигантом и его сообщниками, в моем распоряжении оставалось чуть больше четырех часов.